Глава шестая. Дорога в Золотой Херсонес. В воскресенье первого мая мы, наконец, пристали к берегам к у м ы Наше появление спугнуло индейцев, которые расположились пировать на берегу. Бывший с нами индеец из окрестностей Изабеллы убеждал кубинцев не бояться белых людей, но никакие уговоры не помогали. Так как все мы были голодны, то нам не осталось ничего другого, как воспользоваться остатками пиршества, и мы до отвала наелись рыбы и прекрасных ароматных плодов. После этого мы разложили на прибрежном песке бусы, цепочки и колокольчики и стали дожидаться, что произойдет дальше. Увидя, что у нас нет враждебных намерений, индейцы мало-помалу стали приближаться к нам. Через индейца-переводчика мы убедили их взять наши подарки в уплату за съеденный обед, и их радости не было конца. Затем господин поручил переводчику расспросить у индейцев, известно ли им что-нибудь о человеке с белой кожей. К нашему удивлению, все индейцы тотчас же стали указывать на Запад. Наш переводчик плохо владел языком кубинцев, но если он их правильно понял, наши поиски о р н и ч у должны увенчаться успехом, и так как задуманный адмиралом путь также лежал на запад, то, подняв паруса, мы отправились дальше, не отходя далеко от берега. Еще никогда мы не совершали такого приятного путешествия. Привлеченные рассказами туземцев о нашей щедрости — К нам навстречу съезжались десятки лодок местных жителей, в обилии снабжая нас рыбой и фруктами. Я с радостью следил за повеселевшим лицом адмирала, как не похоже было его обращение с кубинцами на жестокость, которую он проявлял в отношении туземцев-эспаньовы. Не потому ли он мягок, что с нами нет воинственного и нетерпеливого рыцаря Охеды? Слухи о виденном белом человеке сопровождали нас в пути. А 2 мая кубинцы сообщили нашему переводчику, что к югу от Кубы лежит обширный остров, где в большом количестве н а х о д и т золото. Это было слишком соблазнительно, и 3 мая мы взяли курс прямо на юг. Гористый остров, встреченный нами, был густо з а с е л е н и жилища дикарей спускались по берегу почти до самой воды. Местное население совсем не походило на добродушных обитателей Испаньолы или Кубы. При первой же попытке высадиться мы были встречены градом стрел. Десятки лодок со странными на вид дикарями угрожающе преградили путь нашей небольшой флотилии. Дикари швыряли в нас дротиками и оглашали воздух воинственными криками. Это напомнило нам карибов, с т р е ч е н н ы х во время первого путешествия. Так как господин считал необходимым здесь высадиться, то мы и сделали это под прикрытием ломбарды. Примечание. Ломбарда — старинная пушка, стрелявшая каменными ядрами. Конец примечания. Хозе Эрнандес предложил употребить для устрашения индейцев бывшего с нами пса, который своим громким лаем и свирепой мордой действительно немедленно обратил местных жителей в бегство. Убедившись в нашей силе и численности, Касяк этой области на следующий день прислал господину послов с дарами. Адмирал, в свою очередь, одарил индейцев бубенчиками и цепочками, и затем еще в течение трех дней мы обменивались с дикарями выражениями взаимного расположения и приязни. Здесь же нам было ясно сказано, что у этих берегов видели лодку, сплывшими в ней тремя индейцами и одним белым. Остров этот господин в честь святого Якова окрестил Санть-Ягу. Потуземному же он назывался Ямайка. Тотчас же по прибытии сюда нам бросилось в глаза отличие ямайцев от всех виденных до сих пор индейцев. Они были гораздо воинственнее ж и т е л и Испаньола и Кубы и все, без исключения, опытные моряки. Здесь впервые мы встретились с употреблением парусов. Лодки их, выдолбленные из цельного красного дерева, достигали иногда 96 футов длины. Так как мы не видели у жителей Ямайки золотых украшений и ничего о золоте нам здесь сообщить не могли, то, к моей радости, Господин, дойдя до восточной оконечности Ямайки, решил вернуться на Кубу. И 18 мая мы вновь очутились у ее берегов. Кубинцы всюду встречали нас как добрых друзей, и нам даже не приходилось уже одаривать их безделушками, чтобы получить от них необходимые продукты питания. Господин взял курс на запад, в уверенности, что мы здесь достигнем богатых областей Катая. Вскоре мы попали в архипелаг Зеленых островов, названных адмиралом Сады Королевы. Несмотря на то, что здешние воды грозили подводными рифами и мелями, или, вернее сказать, именно поэтому, господин решился направить с у д а свои суда. Согласно описанию Марко Поло и Мандевилля, Обилие островов, рифов и м е л е й предвещает приближение к берегам Катая. 22 мая мы приплыли к безлюдному острову. На следующий день, плывя дальше, мы встретили каноэ с дикарями, ловившими рыбу. Я с интересом приглядывался к их лицам, ища в них особенности, описанные в е н е ц и а н ц а м но нигде не заметил ни желтого цвета кожи, ни узких косых глаз». Волосы они заплетали в косы и свертывали жгутом на макушке. Их способ ловли рыбы обратил на себя наше внимание. Дикари употребляли для этого крупную особой породы рыбу, так же, как в Европе употребляют сокола на охоте. Ее на веревке спускали в воду, и благодаря особым придаткам она хватала других, более мелких рыбешек. После этого рыбу с ее добычей поднимали в лодку. Встреченные нами жители, все без исключения, подтверждали, что берега Кубы бесконечно простираются на запад. И после этого даже самые маловерные перестали сомневаться в том, что мы находимся у берегов материка. Как я мог не разделять восторгов адмирала по поводу этого открытия? Подумать только! Сбылись, наконец, мечтания его бессонных ночей. Никакие беды и напасти не должны теперь нас смущать. Пускай волнуется мятежное население Испаниолы, великое открытие адмирала заставит замолчать его недругов. Может быть, сейчас, когда адмирал почувствовал свою правоту и силу, к нему вернется его прежняя непреклонность и убежденность, и он отстранит, проклятого Ахеду от управления крепостью. Так как еще о д и н н а д т о г о мая мы, сойдя на берег, получили достоверные сведения о четырех людях, трех индейцах и одном белом, которые в лодке двигались вдоль берега Кубы к западу, то мечтам адмирала представилась такая картина. Мы пристаем к берегам Катая. Где-то здесь обосновался уже и э р н и ч о и вошел в доверие к здешним жителям. Через его посредничество мы завязываем с ними дружеские отношения, мы представляемся самому великому хану, и он поручает нам завоевать какую-нибудь отдаленную, богатую и непокорную область. Мы возвращаемся на Испаньолу и, собрав большое войско, нападаем на непокорных и возвращаем их под власть хана в награду Он отдает эти земли адмиралу, и никто иной, как Орничо, преподносит ему золотую корону. — Мавр не может ошибиться, — говорил господин. — Все это слишком прекрасно, чтобы быть исполнимым, — думал я. но мало-помалу и мне начинало казаться, что в мечтах адмирала ничего невозможного нет. Мы продолжали идти на запад. Язык туземцев уже перестал быть понятным нашему переводчику, и объяснения с местными жителями приносили очень скудные сведения о том, что нас ожидает в дальнейшем. Вид окрестных берегов резко изменился. Вместо гористых склонов покрыто густыми лесами, нашим глазам представились огромные, унылые, безлюдные отмели. Воды в этих местах были такие мелкие, что наши суда ежеминутно задевали дно или подводные камни, поэтому нам часто приходилось высаживаться на берег и заниматься починкой каравел. Между тем наши запасы смолы иссякли, а здесь не было деревьев, из которых можно было гнать смолу, поэтому суда наши то и дело давали течь, взятые в путь сухари промокли и заплесневели, а другой пищи мы не видели. Матросы уже больше не возвращались на корабль, обремененные припасами. Делая разведки на берегу, мы уже не встречали источников со свежей водой. Отсутствие хорошей питьевой воды и плодов привело к тому, что среди нашей команды вспыхнула цинга. Так как мы были голодны, нам пришлось употребить в пищу черепах, хотя это и нечистые животные, а также и голубей, хотя эту святую птицу запрещено есть. Адмирал сказал, что Господь Бог простит нам это прегрешение, ибо мы принуждены к этому обстоятельствами. На низменных и сырых берегах мы не встречали признаков жилья, но в отдаленных горах можно было различить огни, д ы м к и движущиеся фигуры. Однако расстояние до гор было велико, а матросы наши слишком ослабели от голода и болезней, чтобы предпринять такое путешествие. Береговая линия стала заметно сворачивать к юго-западу. Когда береговая линия Азии начнет сворачивать к юго-западу, сказано у Мандевилля, откроется золотой херсонес древних, ныне называемый полуостровом Малаккой. Еще немного усилий, и мы добьемся славы, перед которой побледнеют жалкие открытия португальцев. Высадившись, мы увидели на берегу остатки костра, а на песке, Явственные отпечатки ног. Виденные нами следы вели вглубь острова. Видно было, что по песку тащили какой-то тяжелый предмет, может быть, лодку. Вот, идя по этим следам, мы, несомненно, догнали Барничо. Встретив на берегу дикаря, жалкое, хилое создание, мы вступили с ним в объяснение и из его знаков узнали, что местные жители питаются морской травой и морскими улитками. и что в этих местах побывала лодка с четырьмя людьми. Из них одна была женщина, один человек с белой кожей. Мы порядком намучились с индейцем, пока добились от него толку. Дикарь привел с собой жену, такое же малорослое, хилое существо, и она знаками подтвердила, что... Высадившиеся здесь люди взяли лодку на плечи и отправились вверх по берегу по направлению к горам. Услышав объяснение индейцев, адмирал решил немедленно послать на поиски орничу отряд, но люди нашей команды были так измучены болезнями и голодом, что на них жалко было смотреть. Вечером этого дня господин позвал меня к себе в каюту. «Франческо!» «Любишь ли ты своего друга настолько, чтобы одному отправиться на поиски его?» — спросил он. «В первую минуту мысль о том, что я один, окажусь в этих диких местах, испугала меня, но я молчал, ожидая, что скажет адмирал дальше». «Настаивать на высадке нескольких человек я не берусь», — продолжал он. «Эти люди...» не понимают и не поймут, что для нас значит э р н и ч о Вполне резонно н е рассудят, что ради одного человека не следует губить целый отряд. И действительно, они все так измучены лихорадкой и цингой, что сырые испарения здешней местности погубят их окончательно. Почва здесь болотистая и топкая, но где может увязнуть целый отряд, с легкостью проберется один человек. Тебе я смогу выдать на дорогу немного сухарей, а снабдить провизией несколько человек почти невозможно. Мне же самому необходимо продолжать исследование берегов, ибо я не вернусь в Изабеллу, пока не удостоверишь, что мы находимся близ берегов Катая. Если ты не решаешься один отправиться на берег, я не стану настаивать, — добавил адмирал, — но тогда... Трудно предположить, чтобы мы когда-нибудь встретились еще с твоим другом. — Мавр не может ошибаться, — ответил я фразой, которая в последнее время обратилась у господина в поговорку. — Я, конечно, отправлюсь в путь, мессир-адмирал, но если я погибну, известите Арнича, что я до самой смерти думал о нем. «Для чего тебе погибать?» — сказал господин ласково. «Народ здесь боязливый и робкий. Если ты доберешься до жителей гор, они примут тебя с радушием и гостеприимством, отличающим обитателей Кубы. Наша флотилия будет все время медленно продвигаться вперед, а ты будешь идти по тому же направлению, но только суши. Если нам посчастливится больше... и мы раньше твоего узнаем об Арничо, тебе немедленно будет подан знак выстрелом из бомбарды. А догнать нас для тебя не составит большого труда.